Книга 16. Глава 1. Предвидение. Во всяком государстве, которому грозит гибель, наблюдается, что владеющие Дао покидают его раньше, чем наступит гибель. Так было в старину, так же обстоят дела и сейчас. Страны находят опору в укрепленных городах. Города свою опору в гражданах, граждане в мудрых. Поэтому мудрые властители старались заполучить мудрых и тем самым заполучали граждан. Заполучив граждан, заполучали и населяемые ими укрепленные города. Заполучив города, приобретали всю страну тому же, кто владел страной, уже не нужно было самому заниматься всеми делами, и его мудрецы заботились вместо него о народе, так что ему оставалось заниматься только самым главным. Хронист Домася по имени Джунгун вытащил свои записи и заплакал, держа их в руках. Однако правитель Домася по фамилии Дзе был уже в полном ослеплении. Насилие и смуты при нем достигли предела. Тогда хронист Джунгу покинул страну и уехал ко двору династии Шан. Тамошний правитель Тан очень обрадовался этому и передал всем князьям Джухову следующее. Царь из дома Ся утратил Дао. Он насильничает над народом и мучает его, уничтожает своих родственников, отцов и старших братьев, и позорит своих верных слуг. Он пренебрегает советами своих мудрых и благонамеренных подданных, удаляет справедливых и слушает льстецов. Весь народ опечален таким ходом дел, придворные, которым поручено наблюдать за соблюдением законов, сами бегут в шан. Тайный секретарь Нейши Дома-Инь по имени сян Дзи, видя, как правитель Джоу впадает во все большее ослепление и творит все большее бесчинство, погрузил свои схемы и кодексы на повозку и бежал с ними к Джоу. Примечание В первом случае имеется в виду последний правитель инской династии по имени Джоу, а во втором случае – северо-западное царство Джоу. В тексте они записаны разными иероглифами. Конец примечания. Тамошний правитель Уван очень обрадовался и, обращаясь к князьям Джухоу, сказал – Царь государства Шан впал в великую смуту, он сдался перед силой вина. Он удалил дзы и окружил себя девчонками и мальчишками. Государственными делами ведает у него Дадзи. Примечание Дадзи была фавориткой правителя Джоу династии Тан. Согласно легенде, она также была одержима духом девятихвостой лисы и побуждала царя к жестоким и аморальным поступкам, что в итоге и привело к падению династии. Конец примечания. Награды и наказания выдаются бессистемно, без соблюдения законов и обычаев. Он казнил троих ни в чем не повинных, народ во многих случаях отказывается повиноваться. Верные закону подданные бегут к нам в страну Джоу. Главный хронист царства Дзинь по имени Тушу, видя в какую смуту погружается дзинь, увидев, как занесся, забыв о добродетели и долге дзинский правитель, со своими таблицами и кодексами бежал в Джоу. Джоуский Вейгун принял его и задал вопрос: какое из царства Поднебесное погибнет первым? Тот ответил Первым погибнет Дзинь. Вейгун спросил, почему он так думает. Тот ответил, когда я был там, в Дзинь, я не мог прямо говорить, так что пришлось указать дзиньскому гуну на дурные предзнаменования небес, поскольку в движении солнца, луны и звезд наблюдалось много аномалий. Но он не сказал, ну и чем это может не повредить. Я также указывал ему на то, что в поведении людей стало проявляться заметное отсутствие справедливости, так что простой народ начал роптать. Но он на это сказал, «Ну и как это может на мне сказаться?» Я также указал ему, что соседние государства проявляют строптивость, а мудрые и благонамеренные не одобряют правительственных мер, но он на это сказал, Ну и как это может меня подорвать? Кто так говорит, тот даже не понимает, откуда грозит гибель. Поэтому я, ваш слуга, и говорю, первым погибнет Дзинь. Он не прожил в Джоу и трех лет, как Дзинь погибла. Вэйгун тогда вновь встретился с Тушу и спросил, кто будет следующий. Тот сказал, следующим будет Джуншань. Вейгун спросил, почему он так думает, и он ответил, «Небо рождает человека и наделяет его стыдливостью». Стыдливость – это то, что должно быть у человека. Этим он отличается от птиц и зверей, лосей и оленей. Этим устанавливается порядок, при котором существуют правители и подданные, высшие и низшие. В обычай же джуншань вошло превращать день в ночь, а ночью продлять предыдущий день. Мужчины и женщины там сходятся и ласкаются беспрерывно. От этого люди там изнеженные, чувствительные и легко льют слезы. А правитель не видит в этом ничего дурного. Это нравы погибающего царства. Поэтому я, ваш слуга, и говорю – Следующим будет Джуншань. Через два года Джуншань действительно погибла. Вэйгун вновь призвал Тушу и, между прочим, спросил, кто будет следующий. Тушул не ответил. Когда же Вейгун продолжал настаивать, Тушу ответил, следующим будете Вы правитель». Гун тогда испугался и стал искать по всей стране зрелых мужей. Он заполучил на службу и джи, и тянь и, и оказал им всяческие почести. Он нашел Шилиня и Джао Пианя и сделал их членами совета. Он отменил 39 обременительных для народа указов и сообщил о своих мерах Тушу. Тот сказал на это – «Ну, может, этих мер и хватит до конца вашей жизни, правитель?» И добавил, «Я, ваш слуга, слышал вот о чем. Когда государство идет к расцвету, небо посылает ему мудрых и искусных в речах мужей, а когда государство идет к упадку, небо посылает смытьянов и краснобаев. Когда Вайгун скончался, гроб его девять месяцев не придавали земле. Царство Джоу разделилось на два лагеря. Посему слова владеющих Дао нельзя не воспринимать всерьез. На джоуских треножниках изображался монстр та о с головой, но без туловища. Он хватал человека, но не мог его проглотить целиком. И тем наносил вред себе самому. Эти изображения олицетворяли возмездие. То есть тому, кто творит недоброе, тоже не поздоровится. Ботуй прибыл в Джуншань. Царь Джуншань пожелал, чтобы он остался там. Ботуй упорно отказывался, зашел на колесницу и уехал. Затем он прибыл в царство Цы. Циский царь также хотел оставить его при себе в должности, но он опять отказался и уехал. Кто-то спросил его, почему он так поступил, и он сказал, «Эти два государства в скором времени погибнут. То, чему я стал свидетелем, называется «пять признаков конца». Что есть пять признаков конца? Когда не награждают верных – это конец вере». Когда не награждают прославленных, это конец стремлению к славе. Когда не награждают любящих, это конец родственным чувствам. Когда у путешествующих нет на дорожные расходы, а у постоянно живущих на одном месте на пропитание, это конец финансам. Когда не умеют заставить служить других и не в состоянии служить сами. Это конец успехам государства. Если в государстве имеются эти пять признаков конца, то оно погибнет, если не случится чудо. А в Джуншань налицо полный набор этих признаков, и в Ци тоже. Если только предположить, что царь Джуншань и ци царь, прослышав про пять признаков конца, изменят порядок правления, Тогда, быть может, их гибель и не наступит. Однако беда их в том, что они как раз ничего не слушают. Даже если им об этом и рассказать, они не поверят. Так что долг властителя заключается как раз в том, чтобы уметь слушать, вот и все». Иначе ничего не дадут ни пятикратные наделы Джао, как сделали в Джуншань, ни всеобщая мобилизация и отвод войск к реке Цзи, как сделали в Цы. Ибо они отбросили то, благодаря чему существовали, и своими руками создали то, благодаря чему должны были погибнуть».